Что-то словно толкнуло его, подсказало, что надо скорее вставать. Потянувшись он зажег фонарик, прикрывая его рукой, чтобы не так резало чувствительные из просоня глаза, осмотрел палатку, где автомат, и вышел на станцию. Он так соскучился по дому, но теперь, когда снова оказался на ВДНХ, совсем не рад был этому. Здесь, кажется, случилось что-то ужасное. Закопченный потолок покрытые пулевыми отверстиями, и опустевшие палатки, тяжелая гадь в воздухе. Издалека, наверное, из перехода в другом конце платформы, слышались чьи-то дикие вопли, будто там кого-то резали. Две аварийные лампы скудно освещали станцию, их слабые лучи с трудом пробивались сквозь ленивые клучи дыма. На всей платформе никого не было, только рядом с одной из соседских палаток играла на полу маленькая девочка.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 за которой заканчивалась станция, начинался туннель. Вместе с тьмой пришел страх. Впереди не было видно ровным счетом ничего. зато Оттуда доносилось отвратительное чавканье. Артем еще раз пожалел, что у него нет автомата, но отступать было поздно. Издалека, а потом все ближе и ближе, зазвучали шаги. Они приближались, когда Артем шел вперед, и замирали, когда он останавливался. Когда-то с ним уже происходило подобное, но вот когда именно и как это было, он не мог вспомнить. Это было очень страшно идти навстречу невидимому и неведомому противнику. Предательски дрожащие колени мешали ему сделать это быстро, а время было на стороне ужаса. По вискам струился холодный пот. С каждой секунды ему становилось все больше не по себе, и когда шаги раздались уже метров трех от него, Артем не выдержал.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 и я все мы создание его так вот и тогда сказал великий червь «Все будет так как я сказал потому что этот миротный не мой и стал он грызть ходы ходычий твёрдый камень и размягчился камень в его утробе слюна и сок смочили его и камень стал живым и стал родить грибы и грыз великий червь камень и пропускал его сквозь себя И делал так тысячи лет, пока его ходы не прошли сквозь всю землю. Ты что? 1 2 3 Сколько? Тысяча. У тебя 10 пальцев на руках и у шарапа 10 пальцев. Нету у шарапа 12, не годится. Скажем, у Грома 10 пальцев. Если взять тебя, Грома и ещё людей, чтобы всех вместе было столько, сколько у тебя пальцев,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 Напоминаясь самого великого червя, и полюбил их великий червь, но нечего им было пить, ибо в мире не было воды, и сдохли они от жажды. И тогда великий червь опечалился. До тех пор неведомо ему была печаль ибо некого было любить ему, а одиночество было неизвестно. Но создав новую жизнь, полюбил он ее, и трудно было расстаться с ней. И тогда великий череп стал плакать, и слезы его заполнили мир, так появилась вода. И сказал он: "Вот теперь есть и место, чтобы жить в нем, и вода, чтобы пить ее, и земля, напитанная соком моей утробы, живая и родит грибы. Создам теперь тварей, поражу детей своих, они будут жить в ходах, которые я прогрыз, и пить слезы мои".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 Он пытался перекатиться на другой бок и уткнулся во что-то мягкое. Послышался протяжный, полный боли стон. "Антон? Это ты?" прошептал Артем. Ответа не последовало. "Ага, противники великого червяч насмешливо отметил тот в темноте. "Ложь уж вы в себя не приходили". Это был тот самый надтреснутый, мудрый голос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 Антон снова застонал, завозился на полу, промычал что-то невнятное, но в сознание так и не пришел.